непосредственно наблюдаемыми в кратере, и выделить по записям типы толчков и микросейсм, характерных для данного вулкана. Для этого мы поместили один из сейсмометров на краю кратера, где он должен был отмечать точный момент каждого взрыва, которых происходило множество каждый час. Сейсмометр был связан электрическим кабелем с самописцем, укрытым в палатке, которую мы установили у подножия конуса, на полосе серого песка, именуемой «равниной пепла». Второй сейсмометр был врыт в шлаг на половине склона вулкана и также соединен кабелем с самописцем. Третий прибор был установлен во второй палатке, неподалеку от первой. И, наконец, еще три прибора были расположены на некотором расстоянии от подножия «Ясура» связаны кабелями со вторым самописцем, установленным на расстоянии порядка 4 километров. Все это требовало кабеля длиной во много километров, и мы целый день занимались его укладкой. На следующее утро начались неприятности. Мы устроились в диспансерии у молодого врача острова доктора Колена. На рассвете к нам явился какой-то туземец и сказал, что старейшими деревни встали, Сульфурбей, на территории которой находится вулкан, требует, чтобы мы немедленно убрали свои кабели. «You take am of fear» Эта фраза на ломаном английском языке успела нам сильно надоесть за следующие 10 дней, пока мы, невзирая на очевидное и все растущее недовольство жителей деревни, упорно продолжали нашу работу. Сначала был Верри Битч Телк Телк, весьма долгий разговор около нашей палатки на равнине пепла, между нашей группой, получившей мощное подкрепление в лице правителя острова, герцога Дюфояра. Весьма своевременно предупрежденного по радио и примчавшегося к нам на выручку через 20 километров разделявших нас зарослей и полусотни жителей острова Танна. Выражение лиц у этих островичан очень редко бывает приветливым, в отличие, например, от жителей Черной Африки. Но в этот день враждебное выражение еще усиливалось красно-белой раскраской их физиономии. Половина дня прошла в раздражающем диалоге глухих, как всегда бывает при разговоре с людьми, которые не желают вас понимать. А они не желали понимать, потому что не хотели, вернее, не осмеливались высказать настоящие причины своего требования. Эти доводы жителей острова Танна мы узнали лишь гораздо позднее. А в этот день единственным их лейтмотивом было «Take them off with», снова и снова неустанно повторяемое после каждого длинного и терпеливого объяснения герцога Дюфояра. Сначала с одним старейшиной, потом с другим, потом с третьим и так далее. И каждый раз, обратившись к своему новому собеседнику и назвав его по имени, герцог опять начинал с неизменной мягкостью излагать свои аргументы. В тот день мы кончили переговоры уступкой. Я согласился снять кабель, который тянулся от кратера по всему склону вулкана. Видимо, именно он больше всего беспокоил островитянцев и они смотрели на него с глубочайшей антипатией. Жертва эта не была для меня особенно тяжелой, так как сейсмометр у кратера все равно не работал. Правда, сняв кабель, мы утратили всякую надежду точно определить скорость распространения волн в самом конусе вулкана. Но зато можно было не возиться с пасимкой. Все последующие дни – Мы продолжали работать в атмосфере, которая подвергала нашу добрую волю не меньшим испытаниям. Если местные жители больше не приходили в боевой раскраске, тем не менее они постоянно проявляли свое неудовольствие по поводу наших занятий. Они бродили вокруг с мрачными лицами, бросая на нас злобные взгляды, и все это было не очень приятно. Тем временем мы продолжали работать сейсмографами, И это было для меня великолепной практикой в сейсмологии, так как директор сейсмологической обсерватории Новой Каледонии Клод Бло, согласившийся сопровождать меня на эти никому неведомые острова,